Глава 25. Экономическое и социальное развитие России во второй половине XIX века. Во второй половине XIX века продолжалось складывание территории Российской империи. К 1897 году численность населения составляла 128 миллионов человек, преобладали сельские жители. Вместе с тем быстро росло число горожан, которых к концу века стало 13%. Особенности экономики и социальной структуры. Экономическое и социальное развитие России определялось условиями и ходом реализации крестьянской реформы. С 1861 года капитализм начал утверждаться как господствующий способ производства. Наряду с общими закономерностями в России имелись и существенные особенности развития капитализма. Это объяснялось сохранением традиционных структур в экономике и социально-политической сфере, помещащие собственность на землю, крестьянская община, деление общества на сословия и их неравноправность, самодержавие, защищавшее интересы помещиков и опиравшиеся на военно-полицейский аппарат. Российское общество было слабо подготовлено к капиталистическим отношениям. Патриархальный общинный менталитет и наивный монархизм большинства населения мешали активному восприятию коренных перемен в экономике страны. Государство в силу своей абсолютистской мощности продолжало оказывать решающее воздействие и на экономику, и на эволюцию социальной структуры. Для экономики была характерна многоукладность. Крупное капиталистическое производство соседствовало с патриархальным крестьянским хозяйством, полуфеодальным помещичьем, мелкотоварными в городе и деревне. Сложились резкие диспропорции по основным отраслям экономики. Бурный рост промышленности контрастировал с медленно преодолеваемой застойностью сельского хозяйства. Затянулся процесс первоначального накопления капитала. Это открыло дорогу для широкого проникновения в экономику России иностранных инвестиций. Несмотря на быстрый темп развития капитализма во второй половине XIX века, модернизация России растянулась на довольно длительный срок и сохраняла догоняющий характер по отношению к передовым капиталистическим странам того времени. Сельское хозяйство В экономике России господствующее положение занимал аграрный сектор. Именно в этой области эволюция капиталистических отношений шла наиболее медленными темпами. Из 280 миллионов десятин земли, 102 миллиона находилось в частном владении. Большая и лучшая их часть принадлежала помещикам. Поэтому основным показателем буржуазной эволюции аграрного сектора было состояние помещичьего хозяйства. В пореформенный период в нем сложились три типа – отработочный, капиталистический и смешанный с элементами капиталистического и отработочного. Отработочная система состояла в обработке земли помещика крестьянами своим инвентарем. Она обусловливалась малоземельем и безденежьем крестьян, вынужденных идти в кабалу к помещику за арендованную у него землю. Это была полукрепостническая форма эксплуатации с характерной крайне низкой производительностью труда. Отработки были особенно распространены в черноземных районах центра и в Поволжье, где раньше преобладала барщина. Капиталистическая система подразумевала применение вольно-наемного труда крестьян-батраков, обрабатывавших землю помещика его инвентарем. Именно в этих хозяйствах шире внедрялась сельскохозяйственная техника, совершенствовала структуру производства и более быстрыми темпами росла его товарность. Этот тип хозяйств был характерен для Прибалтики, Украины и Западной Белоруссии. Смешанная система, при которой использовались вольнонаемный труд и отработки, была распространена в левобережной Украине, восточной Белоруссии и некоторых западных русских губерниях. К концу 70-х годов XIX века капиталистическая система ведения хозяйства стала постепенно вытеснять отработочную. Помещики, не сумевшие перевести свое хозяйство на новые рельсы, постепенно разорялись и продавали свои имения. В стране шел процесс перераспределения земли, так как часть ее скупала буржуазия. Крестьянское хозяйство еще медленнее, чем помещичья, приспосабливалось к капиталистическим отношениям. Это в первую очередь было вызвано малоземельем. В надельном владении крестьянских общин находилось 139 миллионов десятин земли, что в 60-е годы составляло 5 десятин, а к концу XIX века сократилось до 2,5 десятин на одну душу мужского пола. Кроме того, крестьяне были задавлены налогами и высокими выкупными платежами, что приводило к нехватке денежных средств, необходимых для развития хозяйства. Его также сдерживали периодические переделы земли внутри общины, поголовная неграмотность и темнота крестьян. Большинство их хозяйств балансировало на грани выживания. В неурожайные годы массовый голод охватывал русскую деревню. Лишь отдельным крестьянам удавалось создавать рентабельные хозяйства, ориентированные на рынок. В целом, сельское хозяйство продолжало развиваться по экстенсивному пути. Поэтому рост сельскохозяйственной продукции осуществлялся в основном за счет расширения пассивных площадей и освоения новых районов. Однако характерное для частновладельческих хозяйств применение вольно труда, использование сельскохозяйственных машин, улучшение агротехнических приемов, интенсивный путь привели к некоторому подъему урожайности. Определилась специализация сельскохозяйственных районов. Черноземный центр, юг Украины и Поволжья стали зерновой житницей. Северо-западные и центральные губернии специализировались на молочном скотоводстве. В юго-восточных губерниях развивалось мясное скотоводство. Это способствовало завершению образования всероссийского рынка. Несмотря на все сложности, аграрный сектор в экономике России из кризисного и застойного превратился во второй половине XIX века в развивающийся и товарный. Вместе с тем незавершенность капиталистического преобразования сельского хозяйства сохранила резкое противостояние крестьян и помещиков. Аграрно-крестьянский вопрос оставался центральным в общественно-политической жизни страны. Это препятствовало эволюционному пути развития и создавало предпосылки для будущих революционных потрясений. Промышленность. Отмена крепостного права обеспечила благоприятные условия для быстрого роста капитализма во всех отраслях промышленности. Появилась свободная рабочая сила, активизировался процесс накопления капиталов, постепенно расширялся внутренний рынок и росли связи с мировым. Однако развитие капитализма в промышленности России имело ряд особенностей. Бурный темп производства сохранил фазу свободного до да монополитического промышленного капитализма. За несколько десятилетий Россия прошла путь, который в Европе и занял два столетия. Сохранилась многоукладность промышленности, поэтому крупная машинная индустрия соседствовала с мануфактурным и мелкотоварным производством. Еще одной особенностью было неравномерное размещение промышленности по территории России. Наряду с высокоразвитыми районами Северо-Западной, Центральной, Южной и других продолжали оставаться неосвоенными в промышленном отношении Сибирь, Дальний Восток и Средняя Азия. Промышленность неравномерно развивалась и по отраслям. Ведущую роль играла легкая промышленность. Текстильное производство было самым передовым в техническом оснащении. Здесь было занято свыше одной 2 промышленных рабочих. Быстрые темпы набирали и тяжелая промышленность. Добывающая, металлургическая и нефтяная. Однако отечественное машиностроение было слабо развито. Для России особенно было характерно сильное государственное вмешательство в промышленную сферу путем кредитов, правительственных субсидий, казенных заказов, финансовой и таможенной политики. Это заложило основу для формирования системы государственного капитализма. Недостаточность отечественных капиталов вызвала интенсивный приток иностранных инвесторов из Англии, Франции, Германии и Бельгии, которых привлекала дешевизна рабочей силы, богатые сырьевые ресурсы и, следовательно, возможность получения высоких прибылей. Каменноугольной, металлургической, машиностроительной отраслях промышленности и иностранный капитал занял господствующее положение. Утверждение капитализма в промышленности прошло в два этапа. В 60-70-е годы осуществлялась ее перестройка, поэтому замедлились темпы производства, особенно в традиционных промышленных районах. В 80-е и 90-е годы произошел бурный экономический подъем. Это было следствием завершения промышленного переворота, начавшегося еще в первой половине XIX века. Отныне основная промышленная продукция России производилась на предприятиях, оборудованных паровыми и электрическими машинами. Интенсивно развивались новые отрасли – угольная, нефтедобывающая, химическая и машиностроительная. В связи с этим резко возросла роль Донецкого бассейна, Бакинского района, машиностроительных центров. За 40 переформенных лет общий объем промышленной продукции в России увеличился в 7 раз. В 90-х годах появились первые монополистические объединения. Транспорт. Огромную роль в индустриализации России сыграло развитие механизированного транспорта и в первую очередь сети железных дорог. Их создание имело хозяйственное, стратегическое и социальное значение, способствовало более интенсивному развитию и других отраслей промышленности. Железные дороги строились с широким привлечением частного капитала, однако уже к середине 90-х годов большая часть железных дорог находилась в государственном ведении. Наиболее интенсивно железнодорожная сеть создавалась в европейской части России, центром которой была Москва. К концу 19 века железные дороги появились в Закавказье, Средней Азии, на Урале и в Сибири. В 60-е годы в России протяженность железных дорог составляла 2000 верст. К концу 19 века она увеличилась до 53 тысяч. Основные хозяйственные перевозки осуществлялись теперь по железным дорогам. Железнодорожное строительство теснее связало Россию с Европой. Одновременно совершенствовался и водный транспорт. Правые суда были сосредоточены в основном в Волжском бассейне. Речное пароходство развивалось и на Днепре, Дону, Оби и Енисее. К концу XIX века на реках России насчитывалось 2500 пароходов. Численность морских пароходов во второй половине XIX века возросла в 10 раз. Торговля Во второй половине XIX века завершилось формирование всероссийского рынка. Производство и потребление окончательно приобрели товарный характер. Главным товаром была сельскохозяйственная продукция, в первую очередь хлеб, более 50% которого шло на внутренний и внешний рынок. Быстро росла торговля промышленной продукцией, спрос на которую повысился не только в городе, но и в деревне. Широкое распространение получило продажи сырья, железная руда, уголь, лес, нефть и так далее. Россия все больше втягивалась в мировой рынок. Неуклонно возрастал объем внешней торговли. В структуре вывоза преобладала продукция сельского хозяйства. Попытки освоения азиатских рынков для массового сбыта российской промышленной продукции наталкивались на европейскую конкуренцию и оставались малоэффективными. Ввоз состоял не только из предметов роскоши и колониальных товаров, как в первой половине XIX века, но и металлов машин. Основными внешнеторговыми партнерами России являлись Германия и Англия. Особое место занимал импорт хлопка, необходимого для развития текстильной промышленности. Во второй половине XIX века для России был характерен устойчивый активный внешнеторговый баланс, главным образом за счет вывоза хлеба. Финансы Значительные изменения претерпела финансовая система России. Был создан государственный банк, получивший право выпуска денежных знаков. Министерство финансов стало единственным распорядителем государственных средств. В области денежного обращения правительство провело ряд мероприятий, направленных на укрепление рубля. Особое значение имела денежная реформа ВиТТ 1897 года, приведшая рубль к золотому эквиваленту. Российские деньги высоко котировались на мировом финансовом рынке. Сложилась новая государственная и частная кредитная система. Она способствовала развитию важнейших отраслей промышленности и главным образом железнодорожного строительства. Появились первые акционерные коммерческие банки в Петербурге, Москве, Киеве и Харькове. К концу века их было более 40. Однако некоторые из них оказались несостоятельными и обанкротились во время финансовых кризисов 1873 и 1882 годов. Заметную роль в финансовой жизни России играл иностранный капитал, вложение которого в банковское дело, промышленность и железнодорожное строительство к концу XIX века достигло 900 миллионов рублей. Социальный строй Переходный характер исторического развития по реформенной России и многоукладность экономики обусловливали своеобразие социальной структуры и разнообразие социальных антагонизмов. Сохранилось сословное деление общества. Каждое сословие обладало четко зафиксированными привилегиями или ограничениями. Развитие капитализма постепенно меняло социальную структуру и облик сословий. Формировало две новые социальные группы, классы капиталистического общества, буржуазия и пролетариат. В социальной структуре переплетались черты старого и нового общественного строя. Господствующее положение в стране по-прежнему принадлежало дворянам. Их некоторое экономическое ослабление не сказалось на социально политическом влиянии. Дворянство оставалось опорой самодержавия, занимало ключевые позиции в чиновнище-бюрократическом аппарате, армии и общественной жизни. Некоторые дворяне, приспосабливаясь к новым условиям, активно участвовали в промышленной и финансовой деятельности быстро росла буржуазия, которая формировалась из купечества, мещанства, представителей разбогатевшего крестьянства. Она постепенно набирала экономическую силу, однако играла незначительную роль в политической жизни страны. Слабая и неорганизованная, она поддерживала самодержавие, которое обеспечивало экспансионистскую внешнюю политику и возможность эксплуатации трудящихся. Крестьяне оставались наиболее многочисленной социальной группой. Получив в 1861 году свободу, они с трудом приспосабливались к своему новому общественному положению. Для этого сословия продолжали сохраняться многочисленные ограничения в самых разнообразных социальных сферах. Незыблемая оставалась община, ограничивавшая правовую, хозяйственную и личную жизнь крестьянина. Община тормозила социальное расслоение крестьян, но не могла предотвратить его. Оно шло замедленными темпами. Однако проникновение в деревню капиталистических отношений способствовало разделению сельских жителей на кулаков и основную массу бедноты и полуразорившегося крестьянства. Обнищавшее крестьянство и городская беднота служили источником формирования пролетариата. Особенность рабочего класса России состояла в том, что он не порывал своих связей с деревней. Поэтому созревание кадрового пролетариата шло медленными темпами. Положение российского рабочего класса существенно отличалось от западноевропейского. В России сложились тяжелые условия труда и быта, отсутствовали профсоюзы и система страхования рабочих. Все это поднимало их на борьбу за экономические права. Попытки правительства путем издания фабричных законов вмешаться во взаимоотношения предпринимателей и рабочих были малоэффективными. Антиправительственная деятельность революционеров попадала на благодатную почву пролетарского недовольства жесткой системой эксплуатации, сложившейся в стране. Социальная структура по реформенной России и бедственное положение основной массы населения таяли в себе зачатки мощных общественных потрясений начала XX века.